Глава двадцать пятая. Зоя. Десятая листиня. На четырнадцатый день после возвращения Алой кометы. Проснувшись первый раз, я поразилась тому, насколько было темно. Из всех источников света лишь небольшое свечение в ванной. Даже луна не заглядывает в окна. Долго моргала, привыкая к тьме, и пытаясь разглядеть в ней хоть что-то. Поискала Томина на ощупь, но не обнаружила, Позвала. Но замок был пуст и мёртв. Я поднялась с постели и с трудом добралась до ванной, о сапог. Там у стены и стояла лампадка, мягко источающая рыжеватый свет. Сделав утренние дела, осмотрелась. Сначала не могла понять, что именно не так. Но, наконец, сонный разум сообразил. Оконного проёма больше не было. Даже рамы не осталось. Вместо стекла теперь виднелась каменная кладка. Взяла лампадку, подошла и потрогала стену. А вдруг это аллюзия? То есть э, иллюзия? Но нет. Камень оказался настоящим, шершавым и холодным на ощупь. Я вышла в спальню и обнаружила, что оба окна там также заложены. Первой реакцией стал испуг. Потом вспыхнул гнев. Я поняла, что Томин меня замуровал и оставил одну, а сам ушёл, не предупредив. А ведь я хотела пойти с ним — «Поддержать его! Поделиться силой!» Обида накатила такая, что защипала нос, а на глазах выступили слёзы. Я вышла из спальни, прошлась по дому, позвала Салишу, но безуспешно. Муж замуровал меня одну в огромном мрачном замке. Вернувшись в спальню, я забралась на постель и поревела. Потом пожалела себя, потом поела, потом начала обдумывать ситуацию. Вряд ли Томин решил причинить мне вред, следовательно, он просто не хотел, чтобы я вышла на улицу. Или что ещё вероятнее, чтобы кто-то с улицы не зашёл ко мне. Томин с самого начала не хотел брать меня с собой, но я не оставила ему выбора, а теперь он не оставил выбора мне, и вкус, собственно, ручно испечённого пирога мне не понравился. Я клятвенно пообещала себе отныне стараться всё с мужем обговаривать, и больше не ставить ему никаких ультрамаринов. Или как их там? Время текло медленно. Я пыталась уснуть, но не смогла. Поела, полежала, опять поела, вздремнула, сходила на кухню и сварила себе сладкой ланки. Поела третий раз. Не помню, чтобы хоть раз в жизни мне такая праздность выпадала. Ешь, пей, спи. Но на душе было маятно, а тревога за мужа никак не отпускала. Я гуляла по замку, отмечая про себя, насколько неуютно в нём находиться. И как это исправить? А что, если нам теперь придётся тут жить? Меня словно стрелой пронзила мысль. Бестоменно здесь я жить не хочу. Ни за что! Этот замок слишком большой и мрачный для меня одной. Не хочу, чтобы в этой гнетущей обстановке росли мои дети. Не хочу просыпаться среди этих стен, ходить по этим лестницам. Если с Томином что-то случится, я откажусь от наследства и вернусь в Альдород. Постараюсь наладить отношения с семьей мужа, чтобы у детей была связь с родственниками по отцу. Но жить в этом замке одна не буду ни за что. Он слишком огромен и страшен для меня. Гулкие коридоры, тонущие во мраке гостиные, слишком чужие и пустые и только улыбка мужа примирила бы меня с ними. Рядом с Томином я бы согласилась жить где угодно. Эта простая мысль вспыхнула в голове и согрела изнутри. «Святые небеса! Мы же даже толком не знакомы, а я уже намылилась за ним хоть на край света!» Но было в муже нечто до дрожи родное и настоящее, нечто такое, отчего сердце сладко ныло и замирало в груди. И я принялась ждать, когда он вернется. Спокойно, рассудительно, терпеливо. Время тянулось, как рыболовные сети, вынимаемые из воды. Но, в отличие от них, не приносило ничего. В конце концов, я отоспалась на год вперед и отъелась так, что сильно сомневалась, что влезу в рейны брюки. Но я ждала. Молча, всей душой, всем сердцем. Запрещала себе даже думать о плохом верила в Томина как в Бога и знала, что он тоже хочет ко мне вернуться. Мысленно разговаривала с ним, когда становилась совсем невмоготу, бродила по темным помещениям замка и думала, как сделать их более уютными. Ждала, долго ждала и за всех сил. И дождалась, когда засветился портал, я точно знала, что это муж, хоть портал и отличался от тех, что он открывал раньше. От него в разные стороны бежали маленькие разряды молний, а в комнате запахло грозой. Мне стало дурно от одного лишь вида мужа. Измученного, окровавленного, грязного, полуголого, кривообритого, с красными больными глазами. Я подскочила с постели и в два шага оказалась рядом, а потом испуганно замерла, не зная, как его обнять, чтобы не причинить вреда. Он притянул меня к себе сам, крепко стиснул, а потом спохватился. «Тонтер, я же тебя испачкал!» «Вот уж беда!» — ласково фыркнула я. «Пойдём, я тебя вымою!» «А ты чего в темноте сидишь?» — спросил он, коснулся неприметного рычажка на стене, и из ламп на стенах полился мягкий желтоватый свет. «Я не знала, как лампы зажигать, а свечи не нашла. Да и побоялась их жечь. Вдруг пожар, а даже на улицу не выскочишь!» «Боги Зоя!» — простонал Томин, но я его перебила. «Со мной всё прекрасно, зато выспалась на год вперёд. Идём!» Я потянула его мыться, помогла раздеться. От влажной кожи пришлось оттирать жирную сажу, и я старалась не думать, откуда она взялась. Ополоснула его под душем, смывая основную грязь, а потом усадила в ванну, пустила воду набираться, взяла мыло с мочалкой и принялась ласково и бережно отмывать своего мужчину. «Тебе не больно?» — осторожно спросила я. «Нет, рано уже затянулись, меня немного подлечили». Кивнула, отчаянно жалея, что сама я лечить не умею. «Прости, что я пригрозила тебе пойти в альтар пешком и вынудила взять с собой», — тихо проговорила, осторожно проходясь мыльной ладонью по груди Томина. «Мне не следовало так себя вести». Это неправильно. Нужно было всё обсудить. Томин вздрогнул, а затем притянул меня к себе и замер. «Это я должен просить прощения за то, что оставил тебя замурованную и спящую. Но я побоялся, что ты не послушаешься и пойдёшь за мной. Зоя, портал был ужасен. Я сам едва выжил и никак не смог бы тебя защитить. Я жалею о том, каким образом запер тебя, но не жалею, что сделал это». Здесь ты хотя бы была в безопасности. Я понимаю, покорно вздохнула я. Просто все эти дни мне было очень страшно за тебя. Какие дни, нахмурился муж. Меня не было несколько часов. Я тяжело вздохнула и продолжила отмывать с мужа засохшую кровь, вперемешку с намертво въевшейся в кожу грязью и сажей. Не хочу спорить, но мне показалось, что тебя не было около недели. «Хотя без света сложно судить, но вовсе не несколько часов, Томин». Он не поверил. «Ну и пусть. Мне было все равно, кто из нас прав. Если так задуматься, то это вовсе не важно для счастья». Отмыв тело, я принялась за голову мужа. Не знаю, что случилось, но выглядело так, будто его шевелюру объели сумасшедшие травоточцы. Местами волосы срезаны под ноль, местами остались полоски длинной щетины. Я не стала спрашивать, что произошло, чтобы не заставлять мужа вспоминать этот ужас. Просто начисто выбрила его голову, потом погладила и поцеловала. Если бы прошла неделя, обрушилась бы кладка на входной двери. Я же написал в записке. «Ох, Томин!» — тяжело вздохнула я, понимая, что настало время поделиться своим неприятным секретом. Я видела листки на прикроватной тумбе, но прочитать их не смогла бы. «Я не обучена грамоте, и на Кабальде ездить не умею, и колдовать тоже». Муж удивлённо воззрился на меня, и я закусила губу, боясь, что он станет насмехаться. «Ничего страшного, я тебя научу. И читать, и писать, и на Кабальде скакать. У нас впереди целая жизнь». Я благодарно обняла его и чуть не расплакалась от облегчения. «Самое ценное, когда любимый человек принимает тебя вместе со всеми недостатками, а не ставит их в вину». «Расскажи, что с тобой произошло? Что представлял собой этот жуткий портал?» Томин делился неохотно. Постепенно его речь замедлялась, и в ней не в попад проскальзывали непонятные слова. У мужа к тому моменту уже слепались глаза, поэтому я растермашила его, отвела в спальню Всунула в рот пару ложек сытной каши и несколько кусков вяленого мяса, а потом дала конфет. Последнюю он дожевывал уже в полусне. Я устроилась с ним рядом, обняла и гладила, пока сон не сморил его окончательно. Теперь все непременно будет хорошо. Проклятие снято. Портал закрыт. Муж вернулся почти целый и почти невредимый. Что еще для счастья желать? Погружаясь в блаженную негу, я чувствовала, как наши с Томином ауры соединяются. Вернее, чувствовала, как его обволакивает моей аурой. Радостно улыбнулась, искренне желая поделиться с мужем силой. Спустя полчаса он уже громко сопел, навалившись на меня всем телом. Я едва ли не пищала от счастья и ни за что бы не призналась, насколько это неудобно. В конце концов мы оба задремали, чтобы проснуться от громкого зова. «Вставайте! Ихи срочно собирает всех в Эль-Альтарьере! Что-то случилось!» — тормошила нас полупрозрачная солиша.